Порою волны дробились у самого берега, и Сван ощущал на своей щеке ледяные брызги. Адэтта просила его вытереть их, но он не мог и чувствовал смущение в её присутствии, как если бы он был в одной рубашке. Он надеялся, что в темноте это останется незамеченным, однако госпожа Вердюрен впирила в него удивлённый взгляд, и долго не спускала его. Причём лицо её стало менять форму, нос вытянулся, и на верхней губе выросли большие усы. Он отвернулся, чтобы взглянуть на Адетту. Щеки её были бледны и усеяны красными пятнышками, черты лица вытянутые, измождённые, но она смотрела на него глазами полными нежности, готовыми оторваться и упасть на него, словно две крупные слезы.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 Ему хотелось последовать за ней, но пришлось, не оборачиваясь в её сторону, с улыбкой отвечать на какой-то вопрос госпожи Вердюрен. Сердце его отчаянно колотилось, он ненавидил теперь Адетту и с наслаждением выколол бы эти глаза, которые так исступлённо любил минуту тому назад, и искровинил бы эти безжизненные щёки. Он продолжал подниматься в гору с госпожой Вердюрен,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 которую, казалось, ему он пожимает, а из чувств и впечатлений, ещё не дошедших до его сознания, он мгновенно создавал сложные перипетии, которые логическим своим развитием способны были в определённый момент с на свана поставить соответствующий персонаж в такое положение, что тот либо привлекал его любовь, либо пробуждал его В одно мгновение надвинулась непроглядная тьма. Раздался набат, заметались испуганные люди, спасавшиеся из объятых пламенем домов. Сван слышал шум дробившихся о берег волн и удары своего сердца с такой же яростной силой, тоскливо колотившегося в его груди. Вдруг скорость биений его сердца удвоилась. Он почувствовал необъяснимую боль и тошноту,